Не финал. Утром посол Соединенных Штатов был вызван в МИД Советского Союза. Рядом с советским дипломатом сидел Константинов. Глаза запавшие, тусклые от бессонницы. Был он, впрочем, как всегда, глянцево выбрит. Галстук повязан каким-то особо элегантным узлом. За последнюю неделю похудел на пять кило. Поэтому шея торчала из воротничка рубашки, казавшейся не по размеру большой. Когда посол смог оторвать глаза от ампул с ядом, советский дипломат раскрыл папку, лежавшую перед ним. А здесь, господин посол, фотокопии вопросов, которые ЦРУ ставило перед своим агентом. Эти вопросы свидетельствуют о том, что в самые ближайшие дни начнется агрессия в Нагонию. Если мы опубликуем в прессе факт передачи ЦРУ ядов, если мы напечатаем вопросник ЦРУ по Нагонии, тогда... Моё правительство, сказал посол, воспользовавшись паузой, соответствующим образом оценило бы решение вашего правительства не предавать огласке это дело. Можно надеяться, что ваше правительство предпримет соответствующие шаги не только для освобождения советских граждан Зотова и Славина, но и для предотвращения агрессии в Нагонию, господин посол. Из речи посла по особым поручениям Шумная кампания, поднятая странами советского блока о якобы готовящейся агрессии в Нагонию, не подтвердилась. Прошли те сроки, которые назывались, но тишину не нарушили автоматные очереди. Группы леворадикального Агана передислоцировались ныне с границы Нагонии. И мистер Агана заявил, что его люди занимались здесь в сельско-хозяйственных лагерях, а не в военных казармах под руководством мифических инструкторов ЦРУ. Я хочу повториться с этой высокой трибуны ещё раз. Даже если нам не нравится образ правления в той эллинской стране, мы не вмешивались и не намерены вмешиваться во внутреннюю жизнь других государств. Думаю, что этим моим заявлением я ставлю точку на той пропагандистской кампании, единственная цель которой состояла в желании опорочить моё правительство в глазах народа Нагонии. его правительство и его лидеры. Из тюрьмы, не заезжая в отель Славин, летящий счастливый от того, что явственны постоянно виделись ему из изумрудные в осельках поля под Москвой, когда Ил заходит на посадку в Шереметьеве, отправился в госпиталь. Зотова, однако, уже отвезли на аэродром. Власти Лесоубурга предложили, чтобы инженера сопровождал доктор-травматолог Посол Советского Союза принял это предложение, заметив: Мне сообщили, что на самолёте Красного Креста вылетел вполне компетентный советский врач с бригады. Но думаю, ваш доктор поможет нашим медикам, объяснит, как лечили товарища Зотова, передаст историю его болезни. Славин приехал в посольство. Ему передали странную телеграмму от Константинова: "Выпейте и ничего больше". Он рассмеялся, попросил Дулова забронировать билет на первый же рейс в Москву. Выслушал его просьбу не возвращаться в Хилтон, всяко может быть Глеб такое не простит, и поехал в отель. Когда он запер дверь и пошёл в ванную, раздался телефонный звонок. "Здравствуйте, дорогой друг", прогрохотал в трубке голос Глеба. "У вас нет желания встретиться с американским безработным, а? Беседа может быть по-настоящему интересной". Что ж, давайте, ответил Славин. Пилар сделает нам коктейль или жахнем русской водке. Подготовив проект письма с ходатайством о награждении Гмыри, Гричаева, Дронова, Никодимова, Коновалова, Панова, Проскурина, Стрельцова и Славина медалями за боевые заслуги, Константинов машину вызывать не стал, решил прогуляться. Напряжение последних дней всё ещё не проходило. На Калининском проспекте сел в автобус молоденький пареньок, сидел у окна, читал вечерний выпуск известий. На шее у него висел маленький транзистор. Алла Пугачёва пела свою песню о Барлякине. Константинов заглянул через плечо паренька на полосу. В нижнем правом углу было напечатано: ТАСС уполномочен заявить, что на днях советская контрразведка разоблачила и пресекла операцию ЦРУ. направленную как против Советского Союза, так и против Нагонии, с которой нашу страну связывает договор о дружбе и взаимной помощи. Вся ответственность за попытки продолжать такого рода операции, заимствованные из арсенала холодной войны, ляжет на тех, кто намеренно мешает развитию и укреплению добрососедских отношений между советским и американским народами. Константинов прочёл заявление ТАСС и явственно увидел лица своих коллег. А всё-таки безымянность, подумал Константинов, в чём-то даже приятно. Как высокое звание. Или как ощущение меры ответственности. Но мне всё-таки очень хочется сесть рядом с этим пареньком и сказать ему: "Знаешь, а ведь мои товарищи и я сделали кое-что для этого заявления ТАСС. Ты почитай его повнимательнее, пожалуйста. Почитай. Ладно.